Глава 18. Они лежали на горячей палубе, наблюдая за островом. Солнце сильно припекало им спины, но ветер охлаждал. Спины у них были почти такие же черные, как у индианок, которых они видели сегодня утром на дальнем острове. Кажется, что это было давным-давно, как и вся моя жизнь, подумал Томас Хатсон. И это, и открытое море, и длинные рифы с разбивающейся о них волной, и темный бездонный тропический океан за ними. Все было сейчас так же далеко от него, как и вся его жизнь. А ведь с таким бризом мы могли уйти в открытое море и выйти на Кайо Францес, и Питерс ответил бы на их позывные, и мы бы сегодня вечером уже пили бы холодное пиво, не думай об этом, сказал он себе. Ты сделал как должно. Генри, сказал он. Как ты там? Великолепно, Том, очень тихо ответил Генри. Скажи, осколочная сколочная граната может взорваться от того, что перегрелось на солнце? Никогда не видал такого. Но, конечно, солнечный нагрев может повысить чувствительность ее запала. Надеюсь, у Арр есть вода, сказал Генри. Они брали с собой воду, ты разве не помнишь? Нет, Том, не помню. Я был занят собственным снаряжением и не обратил внимания. Тут сквозь шум ветра они услышали стрёкот подвесного мотора. Томас Хадсон осторожно повернул голову и увидел шлюпку, огибающую мыс. Она высоко подняла нос над водой, на корме сидел Ара. На таком расстоянии уже можно было разглядеть его широкие плечи и шапку черных волос. Томас Хатсон опять повернулся лицом к острову и увидел, как из рощи в самой его середине поднялась ночная цапля. Потом он увидел, как две каравайки тоже поднялись, описали круг и сперва быстрые взмахи крыльев, потом планирующий спуск, потом опять быстрые взмахи крыльев, улетели по ветру в сторону маленького острова. Генри тоже следил за ними, и он сказал: "Вилли, наверное, уже далеко вглубь забрался". Да, сказал Томас Хатсон. Они взлетели с того высокого хребта в середине острова. Значит, кроме него никого там нет. Да, если это Вилли их спугнул. «Ну, он сейчас примерно там и должен находиться, если дорога не слишком тяжелая». Ты смотри, лежи. Не поднимайся, когда Ара подъедет. Ара провел шлюпку вдоль накренившегося подветренного борта шхуны и зацепил якорь за планшир. Потом осторожно, с медвежьей сноровкой, вскарабкался на борт. Он привез бутылку воды и чай в бутылке из-под джина. Обе бутылки были обвязаны крепкой рыболовной леской и подвешены у него на шее. Он ползком подобрался к Томасу Хатсону и лег рядом. "Как бы мне этой водицы?" попросил Генри. Ара сложил свое имущество возле Томаса Хатсона, отвязал бутылку с водой и пополз по наклонной палубе, повыше люков, туда, где лежал Генри. "Пей", сказал он. "Только купаться в ней не вздумай". Он хлопнул Генри по спине, пополз обратно и опять лег рядом с Томасом Хатсоном. "Том, очень тихо проговорил он, мы ничего там не увидели". Я высадил Вилли на той стороне острова, почти что напротив нас, если смотреть по прямой, и пошел к нашему судну. Поднялся на борт с подветренной стороны, не стой, где остров. Все объяснил Антонио, и он меня понял. Потом я заправил мотор горючим и прихватил запасную канистру, да вот еще воды и холодного чая, прямо со льда. Отлично, сказал Томас Хадсон. Он сполз чуточку вниз по наклонной палубе и сделал долгий глоток из бутылки с холодным чаем. Большое тебе спасибо за чай, это Антонио вспомнил. Мы многое забыли в спешке, когда уезжали. Передвинься немного к корме, чтобы держать остров под прицелом. Хорошо, Том, сказал Ара. Они лежали так на солнце и на ветру, и каждый наблюдал за островом. Иногда вдруг взлетали одна-две птицы, и оба понимали, что этих птиц вспугнул либо вилли, либо те другие. Вот, наверное, злится вилли на птиц, сказал Ара. Про них-то он и не подумал, когда забирался вглубь». Да, это все равно что воздушные шары запускать, сказал Томас Хатсон. Задумавшись, он повернулся и посмотрел через плечо. Все это ему теперь совсем не нравилось. Слишком много птиц взлетало с острова. Какие, собственно, основания были у нас думать, что те другие сейчас там, в глубине острова? И главное, для какой надобности было им туда забираться? Лежа на палубе, он точно какую-то пустоту в груди ощущал подозрение, что их с Вилли обманули. Может быть, конечно, никто и не старался нас обставить, но странно все таки что столько птиц взлетает, подумал он. Еще парочка караваек поднялись, недалеко от берега. И Томас Хадсон повернулся к Генри и сказал: Генри, пожалуйста, спустись в фор-люк и последи, что делается на той стороне. Очень уж там мерзко. Я знаю. Хорошо, Том. Гранаты и диски оставь тут. Возьми детку и одну гранату сунь в карман. Генри соскользнул в люк и стал смотреть на островки, маскировавшие пролив. Выражение его лица не изменилось. Но он плотно сжимал губы, чтобы сохранять его неизменным. Ты уж извини меня, Генри, сказал ему Томас Хатсон. Но тебе придется потерпеть. Я этого не боюсь, сказал Генри. Тут нарочитая строгость, так тщательно одетая им на лицо, вдруг расплылась, и он улыбнулся своей чудесной доброй улыбкой. Просто это не совсем та обстановка, в которой я мечтал бы провести лето. Я тоже Но сейчас все получается не так просто. Из мангровой рощи взлетела выпь, и Томас Хадсон услышал ее пронзительный крик и проследил за ее нервным, устремленным вниз полетом по ветру. Потом он попробовал представить себе путь Вилли сквозь мангровые заросли, и полету птиц. Когда они переставали взлетать, это значило, что что-то Вилли повернул назад. Если немного погодя опять их поспархиююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю это значило, что Вилли осматривает наветренный склон острова. Через три четверти часа Томас Хадсон увидел, как испуганно взлетела большая белая цапля и медленными, тяжелыми взмахами крыльев двинулась против ветра, и он сказал: "Значит, Вилли теперь вышел на берег. Поезжай за ним следом на мыс". "Вижу его", через минуту сказал Ара. "Только что помахал нам" лежит чуть повыше от мили. Поезжай привези его, и пока будете ехать, пусть лежит, не встает». Ара сполз в шлюпку со своим автоматом и двумя гранатами в карманах. Он сел на корме и оттолкнулся от шхуны. "Тон, кинь мне, пожалуйста, бутылку с чаем". Для верности Ара поймал ее обеими руками, а не одной, как он обычно делал. Ему нравилось ловить гранаты одной рукой и в самых трудных положениях, нравилось зубами выдергивать чеку. Но чай этот предназначался для Вилли. Ара знал, что Вилли пришлось вытерпеть на острове, хоть это и не дало результатов, и он бережно уложил бутылку под кормой и пощупал, не согрелась ли она. Что скажешь том? спросил Генри. Хреновое наше дело. Сейчас, по крайней мере, Вскоре шлюпка уже стояла борт оборт со шхуной, а Вилли лежал на дне шлюпки, обеими руками держа бутылку с чаем. Руки и лицо у него были все в царапинах и крови, один рукав оторван. Лицо, искусанное москитами, распухло, и всюду, где тело не было закрыто одеждой, виднелись бугорки от москитных укусов. "Ни черта там нету, Том", сказал он. "Не бывали они на этом острове, а мы с тобой не больно хитры оказались". Неверно. То есть как? После того, как шхуна села на мель, они пошли на лодке вглубь острова. То ли решили отсиживаться там, то ли чтобы разведать протоки, уж этого я не знаю. Думаешь, они видели, как мы взбирались на шхуну? Либо все могли видеть, либо ничего. Они были слишком низко над водой, оттуда трудно было что-нибудь увидеть. Могли услышать. Мы же были у них с наветренной стороны. Может быть, и услышали. Так что же теперь? Ты отправляйся на судно, а потом пришли Ару за Генри и за мной. Они, пожалуй, еще вернутся. А как с Питерсом? Мы можем его взять. Ну так берите сейчас. Томми, ты не с той стороны к этому подходишь. Мы оба ошибались, и я вовсе не подаю тебе советов. Я знаю, Я спущусь в задний люк, как только мы с Арой уберем Питерса. Пусть лучше он один это делает, сказал Вилли. Они могут увидеть вас издали, но различить то, что плоско лежит на палубе, без бинокля нельзя. Томас Хадсон объяснил это Аре, и Ара взобрался наверх и управился с Питерсом очень легко и без всяких эмоций, только обвязал ему голову парусиной. Он не высказал ни грубости, ни излишних чувств и сказал только после того, как поднял Питерса и спустил его головы в шлюпку. Какой он весь твердый, точно дубовый. Потому, наверное, и говорят про покойника, что он дал дуба, сказал Вилли. Ты разве этого не слыхал? Да, сказал Ара. Мы их зовем холодное мясо. Ну, знаешь, как в ресторане, где можно взять рыбу, а можно холодное мясо. Но я думал о Питерсе. Он всегда был такой гибкий. Я в аккурате его доставлю, Том. Тебе еще что-нибудь нужно? Удача мне нужна, сказал Томас Хадсон. Спасибо за разведку, Вилли. Обычная дерьмовая работенка, сказал Вилли. Скажи Хилю, пусть смажет тебе царапины миртиолатом. Плевать на царапины, сказал Вилли. Буду бегать как дикарь из джунглей. Томас Хадсон и Генри смотрели из обоих люков на ломанную и зазубренную линию мелких островов лежавших между ними и длинным заливом, который служил проходом вглубь острова. Они разговаривали, не понижая голоса, так как знали, что тех других не может быть нигде ближе, чем на этих маленьких зеленых островках. "Ты покараул", сказал Томас Хадсон. "Я пойду, выброшу за борт их боеприпасы и еще раз посмотрю, что тут есть внизу". Внизу он нашел много такого, чего раньше не замечал, и вытащив на палубу ящик с патронами, столкнул его за борт. Пожалуй, следовало бы расшвырять по отдельности все эти коробки. Ну да черт с ними. Он вынес на палубу шмейсеровский автомат, обнаружил, что тот еще действует, и отложил его к собственным вещам. Пусть Кара с ним повозится, подумал он. По крайней мере, мы знаем, почему они не взяли его с собой. Ты, может быть, полагаешь, что они оставили раненого в качестве комитета по организации встречи, а сами дали тягу? А может, они устроили его со всяческими удобствами, а сами отправились на разведку? И много ли они, по-твоему, видели? И много ли они знают? А нам не стоило бы сохранить все эти ихние боеприпасы как вещественные доказательства, спросил Генри. Теперь уж нам не до вещественных доказательств. Их всегда хорошо иметь. Ты знаешь, какие там придиры, наверняка поставят все под сомнение а управление военно-морской разведки оно даже под сомнение взять не захочет Помнишь, Том, как было с последней подлодкой помню она тогда вон насколько зашла в устье миссисипи а мы все еще сомневались верно по-моему неплохо было бы сохранить их боеприпасы. генри сказал томас хатсон ты только не волнуйся убитые все находятся на острове Есть у нас пули от Шмейсеровского автомата, извлеченные из тел и из мертвого Фрица. Еще одного Фрица мы похоронили, и место захоронения точно указано в судовом журнале. Есть севшая на мель шхуна, и еще один мертвый Фриц на ней. Есть два шмейсеровских автомата, один неисправный, другой повреждённый осколочной гранатой. А, вот налетит ураган и все сметет, и они скажут, что все эти факты сомнительны. Хорошо, сказал Томас Хадсон, Допустим, что эти факты сомнительны, Ну, а Питерс?» Скажут, что Питерса, наверное, застрелил кто-нибудь из нас. И верно, что скажут. Придется нам пройти через это. Они услышали шум подвесного мотора и увидели, что ара огибает мыс. Шлюпка так же высоко задирает нос, как и каноэ, подумал Томас Хадсон. Собирай свои манатки, Генри, сказал он. Мы возвращаемся на судно. Если хочешь, я охотно останусь на этом корыте. Нет, ты мне нужен на судне. Но когда Аро стал бок о бок с Ашхуной, он вдруг передумал. Генри, побудь здесь еще немного, а я пришлю за тобой Ару. Если они появятся, кидаем гранату в лодку. Перейди сюда, в задний люк тут просторно, и шевели мозгами. Хорошо, Том. Спасибо, что разрешил мне остаться. Я бы сам остался, а тебя отослал, но мне нужно кое-что обсудить с Антонио. — Понимаю. Может, мне обстрелять их, когда они будут тут рядом, прежде чем бросать гранату? Как хочешь. Но не высовывайся, а гранату кидай из другого люка и крепче держись. Он лежал у шпигатов с подветренного борта и передавал вещи Аре. Потом сам перевалился через борт. Внизу не слишком мокро, спросил он Генри. Нет, Том, все в порядке. Ну, не поддавайся к клаустрофобии и будь настороже. Если они явятся, не торопись. Подожди, пока их лодка станет точно борт оборт со шхуной, и тогда уж валяй. Конечно, Том. Представь себе, будто ты сидишь в шалаше и охотишься на уток. Это мне ни к чему, Том. Томас Хадсон уже лежал в шлюпке. Ара приедет за тобой, как только это потребуется. Не беспокойся, Том, если нужно, я тут хоть всю ночь просижу. Только хорошо бы Ара привез мне чего-нибудь поесть, ну и, может, немного рома и воды. Он вернется и заберет тебя, и немножко рома мы выпьем с тобой на судне. Ара дернул за шнур мотора, и они пошли к катеру. Лежа на дне шлюпки, Томас Хатсон чувствовал гранаты у своих ног и тяжесть детки на груди. Он обнял ее и побоюкал. И Ара засмеялся и, нагнувшись к нему, сказал: "Неподходящая эта жизнь для хороших деток".